стирает, просушит тем временем. Ну, поиграть я всегда готов, сказал Жихарь. Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову. А я других ставок и не принимаю, сказал Мутило. Ну сам по суди. На что мне золото? Солить его, что ли, коптить? А во что играть будем? В тавле? Не. Вздохнул водяник. Тавлей же деревянные. Всплывают все время. Так давай прямо на бережку? Нет, сказал Мутило. Дома, знаешь, и стены помогают. А играть будем в зернь, кости метать. Тавлей двигать много ума нужно. Тут человек сильнее нашего брата, а кости... Это же судьба и удача. — Хорошо, — сказал Жихарь, — я, выходит, голову ставлю. — А ты что, бодейку с лягушачьей икрой? Воденик оскорбился и пошел с зелеными пятнами. — Обижаешь, детинушка, — сказал он. — Икра у меня рыбья и даже соленая. — Вон! В избе под навесом сольц сколько было заготовлено. Так у меня и коптильня тоже есть. Так что пиво найдём, чем закусить? Я и хлебы из рыбной муки пеку. Жихарю хотелось и пиво, и закусить. Так на что ты-то играть будешь? напомнил он. Так понятное дело, на озеро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 «Не гораст я водой дышать», — сказал жихарь. «Да кто ж тебя заставляет водой дышать? Ты же со мной будешь? Только помни одно. Под водой ни на что пальцем нельзя показывать. Не то в раз захлебнешься». «Понял», — сказал богатырь, а сам подумал. «Ну, как-нибудь вывернусь. Скажу, к примеру, что кости у него обманные».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 Озеро и вправду было глубокое, так что у богатыря начало закладывать уши. "Потерпи", пробурчал мутила. "Сейчас будем на месте". Дом у озёрского водяника был построен не как-нибудь, из морёного дуба, украшен рыбими костями и головами. Внутри было всё устроено как в обычной избе. Только что вот печки не имелось. И прибрано все чистенько. — А как же ты зимой, без печки? — спросил жихарь. — Зимой мы спим, — рассеянно ответил водяник. — Да ты раздевайся. Я же сказал, что русалка все постирает и высушить развесит. — И платок давай. — Платок не дам, — сказал богатырь. платок дарённый когда прекрасная дама вручает витязю платок а впрочем ты всё равно не поймёшь ну где уж нам сказал мутило выкатывая из угла бочонок двигался под водой он снарявисто не то что жихарь мигом появились на столе миски и тарелки кружки и кувшины пиво к сожалению оказалось жидковатым Вода же кругом оправдался водяник. Зато рыбный хлеб вполне был съедобен, а уж копченые лещи такие, каких у князя жупила за столом и близко не бывало. Икра тоже была просолена умело и разложена отдельно.